Глава сорок Быть взрослыми больно. Арсений. Я наблюдаю в окно, как разъезжаются гости. Большинство, скорее всего, отправятся в клуб, чтобы продолжить. Мне совершенно не стыдно, что я всех выгнал. Имею право. Зато стыдно перед Алисой за то, что все организовал. Понимаю, что выглядят мои действия как полная задница. Но не знаю, с чего начать, чтобы объяснить смысл. Это слишком лично. Это снова нужно по-больному скальпелем провести и упасть к ней в руки в надежде, что она захочет вылечить. Я боюсь, что не захочет, но и без этого не поймет. Детка, я разворачиваюсь и подхожу к кровати, на которой сидит Алиса. Присаживаюсь перед ней на корточке и заглядываю в глаза. Можно я попробую начать наш разговор? Говорят, что если так больно, в этом есть смысл. Кивает она. Спасибо. Усмехаюсь и запускаю руки в волосы. Ох, черт, как же сложно. Не знаю, с чего начать. Почему ты меня заблокировал? Вдруг нервно спрашивает Алиса. Это как раз просто. Чтобы самому не писать, отвечаю честно. Такие жуткие вещи сказать тебе хотелось. Знаешь, чувствовал себя как зайка в детском стихотворении, где его бросила хозяйка, и он до ниточки промок. Мждал тебя, как дурак, замерз, с соседкой твоей подцапался, сказал, что украду ее кошку и побрею на Белую, красивую такую. Господи, Арс, зачем? осуждающе качает Алиса головой. Так хотел, чтобы бабка ментов вызвала. Ты не представляешь. А с этими ребятами обычно весело. И домой не хотелось. Какой то дом, где тебя не ждут? Вот даже у тебя полная жопа и ждут. Прости шепчет Алиса, вжимаясь лобом в мою макушку. «Мне нужно было тебе сразу ответить, но было так обидно и тяжело, что я не могла. И твой отец...» «Он редкий урод», – перебивая ее. «Но знаешь, самое мерзкое то, что он прав. Как в том, что отпускать твоего отца без наказания было нельзя, так и в том, что я без его поддержки никто». «Это неправда», – восклицает Алиса. «Правда?» – усмехаюсь я. В общем-то, сегодняшняя вечеринка затевалась у мной, как свадебный подарок. Хотелось все здесь в клочья разнести. Но пришла ты и все испортила. Сбила запал. «Разнести?» – распахивает глаза Алиса. «Но зачем? Это ведь мамина?» «Символично потому что», – отвечаю ей. «Дом имеет значение только для меня, а я решил съехать». «Куда съехать?» – спрашивает тихо, почти испуганно. Пока к тренеру. но и как вернемся с соревнований, привезу вещи на съемную. Будешь со мной жить? Спрашиваю, понимая, что не согласится. Но очень хочется поселить эту мысль у нее в голове. Я... Распахивает свои огромные и наивные глаза. Я не могу пока. я пока пробирает меня до горячего, болевого спазма в груди. Просто хочу остаться с ней. Засыпать, просыпаться. Но пока ничего действительно стоящего в этом вопросе предложить не могу. И правильно делает, что отказывается. Моя девочка. Хриплю. Резко поднявшись, прихватывая ее сзади за шею, соединяя наши губы. утекают от нереально приятных ощущений, которые разливаются по телу. Моя. И будет ею. Голову кружит от ее вкуса и запаха. Соскучился. Жесть просто. Толкая ее на кровати, только накрыв собой, замечаю, что Алиса не отвечает на поцелуй, упираясь в мои плечи руками. Ну что такое? Ласкаюся ее губы и веду носом по щечке. Я спешу да. У нас вся ночь впереди. Я люблю тебя. Ты их целовал? Перебивает Алиса, от меня лицо в бок. Обеих. Зачем? Черт. Говорю с чувством и отстраняюсь от нее, садясь рядом на кровать. Не думал, что увидела. Надо что-то говорить, а у меня нет оправданий. Все какими-то бредовыми кажется. Они и есть бредовые. А если бы я поцеловала кого-то? Интересуется Алиса с болезненной ухмылкой. Не надо, пожалуйста, так делать. Прошу ее и делаю долгий выдох. Понимаешь? Замолкаю, чтобы не сбиться и выдать все мысли и чувства целиком. В голове реально каша. Это как под гору несешься. Хочется боли, жести смотреть, как другие летят туда же вместе с тобой. Видеть, что они ничем не лучше, и остановиться не можешь, потому что будто шоры перед глазами. Тебя тоже утащить хотелось. А потом вдруг как пружины назад вернула, когда ты раздеваться начала. Не место тебе там. Прости, что позволил этому всему случиться. Я исправлю, я обещаю. И урою каждого, кто посмеет сказать что-то плохое. Все меня не волнуют, перебивая, качая головой Алиса. Меня волнуешь ты, Арс. Это перед тобой я разделась. И дело не в одежде. Ты просто не представляешь, каких сил мне стоило к тебе прийти. Я очень боялась увидеть то, что увидела. Я не знаю, что говорить и как себя вести. В моей жизни просто нет подобной шкалы оценки человеческих поступков, хотя что-то последнее время все активно стараются ее создать. Алиска. Я сгребаю ее в объятия и притягиваю к себе спиной. Я не бросал тебя, не отказывался. Просто там у тебя под окнами вдруг подумал, что может и к лучшему нам разойтись, чтобы в следующий раз я не облажался так перед тобой, потому что... вжимаясь губами в ушко и ловлю дрожь ее тела. Потому что, Алис, если хотя бы один человек на дороге находится в адеквате, ничего плохого никогда не произойдет. И виноват я буду принципиально, пока не стану способным справиться со своими эмоциями. Очень стараюсь, правда». «То есть?» – судорожно вздыхает Алиса. «Это ты мне так обещаешь, что решил расстаться у меня за спиной? Но учти, она начинает отталкивать мои руки. Я ждать тебя не стану. Взрослей. Постигай дзен или что там тебе нужно, а мне за это время, может быть, встретиться уже взрослый». Вырывается, подскакивает на ноги и врезается в меня блестящими горящими глазами. Я достаточно услышала. Дрожит слезами ее голос. Девочка моя. Шепчу я в ужасе от того, что натворил. Но ведь это правда. Сумбурная и некрасивая, но правда. Сколько можно катать ее на этих качелях? Молчишь? Зло взрывается Алиса. Молчи. Вот теперь точно. И ты прав. Нам действительно не стоит встречаться. Трус. В моей голове взрыв. Я смотрю, как Алиса выбегает в коридор, с чувством захлопывая за собой дверь. Лучше бы еще раз по лицу врезала. Какого хрена я сижу? Разве я этого хотел? Нет, не этого. И я не трус. Просто она застала меня врасплох. В тот момент, когда я был не готов за нас бороться, я... Сопли, да, жую. Как идиот полный. Алиса! Срываюсь за ней вслед. Коридор, лестница, еще коридор. Догоняю ее в гостиной и хватаю за предплечье. «Не прикасайся ко мне!» Оборачиваясь, она выставляет перед собой туфли, как оружие. «Все, Арс, все!» Натягивает джинсы и топик. «Алис, что происходит?» Появляется в дверях ее подружка с Мишей. «Отвезите меня домой!» Кидается к ним Алиса. «Пожалуйста!» Арс вопросительно смотрит на меня, друг. «Ты чего натворил?» «Ничего, Мих, качаю головой. Уезжайте, не вмешивайтесь!» «Значит, я уеду на такси!» – психует Алиса и, растолкав ребят, прорывается в прихожую. «Что у вас случилось?» – хмурится Миша. «Задница случилась». Отвечаю, опускаясь на диван и обхватываю голову руками. «Отвезите ее домой. И пока не приеду, присмотрите». «Ну и гаджеты, величка!» – повышает голос Катя. «Я думала, ты правда ее любишь, а ты правда!» – ревкую, поднимая голову. «Очень люблю, просто пока!» Пусть так будет. Катя явно собирается высказать мне еще много лесных вещей, но Миха утаскивает ее практически за шкирку из дома под предлогом того, что сейчас они нужны Алисе. Я осматриваю комнату. Разгром, как я и хотел. Зачем хотел? Что это поменяет? Улучшит отношения с отцом? Едва ли. Даст возможность, наконец, оторваться от дома и воспоминаний? Нет, не даст. Это только если снести его до фундамента. И Алису не вернет. Поздравляю, Орс. Ты думал, что видел дно, но снизу постучали? Какие дальше планы? Полегчало? В целом, да. Тем, что дно можно оттолкнуться вверх.